Глава двадцать Игорь рассказал ей совершенно фантастические вещи. О том, как он подрабатывает таксистом, как забрал ее от торгового центра, и они познакомились. Признался, что его удивило ее поведение, и он начал расследование. «Тебе было не все равно?» — тихонько удивилась Надя. «Ты мне очень понравилась. Я должен был понять, что с тобой не так». Потом рассказал о своих подозрениях, что начал подозревать Кира почти с самого начала, просто доказательств у него не было. А еще совершенно дивные вещи говорил о прогулке на ВДНХ, о поездке на природу. Надя слушала его и мучительно пыталась вспомнить все это. Нет, она верила, что он говорит правду. У него и смысла-то нет ей врать. Просто хотелось самой коснуться удивительного, необычного, что с ней произошло, того, во что не верилось до конца. Иногда она видела картинки. Он говорил о ВДНХ и ее друзьях, и перед внутренним взором вставали друзья по институту возле фонтана Дружбы Народов. Но картинки были странные. Она не понимала, помнит это или просто представляет. Но в любом случае его слова будили чувства. Она как будто могла дотронуться до ощущения, возможно, даже вспомнить, как он держал ее за руку в лесу, как они гуляли вдвоем ночью. А еще она видела что Игорю самому становится легче от того, что рассказывает ей, как будто он пересекает пропасть, разделяющую их, заполняет ее живым и теплым. И вдруг Игорь замолчал, как-то напрягся. Надя слабо улыбнулась. — Да уж говори все, — сказала она. — Я ведь куда больше понимаю и догадываюсь, чем вы думаете. А потом мы с тобой были близки в палатке. — Что? — мелькнула у Нади. Новость все же ошарашивала. Она, выходит, перестала быть девушкой, но не помнит об этом. И вдруг совершенно неожиданно ей стало смешно и радостно. Она ведь хотела избавиться от своей проклятущей девственности, хотела принадлежать кому-то кроме Кира, и, выходит, так и вышла. Она отдала свою честь, с которой так носился Кир, самому лучшему мужчине на свете. Это произошло. Жаль только, что она не помнит. Должно быть, ей было хорошо, им было хорошо. С Игорем не могло быть по-другому. В голове словно всплыли ощущения горячих рук Игоря на ее теле, прикосновений его губ. Но, наверное, это ей просто мечтается, представляется. Надя засмущалась и опустила глаза. Ведь он-то на самом деле помнит ее голый, стонущей, наверное, и сейчас понимает, что она думает об этом. Но это было скорее приятное смущение, как у красной девицы из сказок. «Все было хорошо, Надя?» — с опаской произнес Игорь. Она улыбнулась кривовато. Хотела спросить, понравилось ли ему с ней. Но все же это было бы слишком. Да и не скажет ведь, если ему что-то не понравилось. «Поэтому Кир меня избил, да?» — спросила она вместо этого. Все вставало на свои места. Причины и следствия. Не только потому, что я приехала домой поздно. «Да», — ответил Игорь. У него явно отлегло, на твердом лице растеклось облегчение. А дальше история была совсем фантастичной. Они побывали в плену у бандитов, которым насолил Игорь. Она держалась молодцом, так Игорь сказал. Это было на удивление приятно. Наде всегда казалось, что она... Ну, сопля такая, ничего особенного, слабая девушка. А оказывается, в передряге побывала и держалась молодцом. Ну а потом... «Выходит, я убежала от тебя, потому что торопилась к Киру?» — спросила Надя. Ей стало неприятно, стыдно. Она, выходит, как будто предала Игоря. Не объяснила ему ничего, исчезла. «Прости меня, Игорь. Правда, прости». Игорь посмотрел на нее удивленно. «Надя, это ты меня прости? Я не выслушал тебя. Ты пыталась поговорить, просилась домой, а я так хотел быстрее разобраться с теми бандюками, что отказал тебе». Я был почти резким, почти отделывался от тебя. Наде захотелось приложить руку к его рту, чтобы перестал говорить глупости. Ей вдруг стало так приятно и здорово, что сейчас не он ее, а она его может успокоить. Я не сержусь. Ты был... Ты ведь не знал, что мне действительно срочно нужно ехать. Ты делал то, что должен был делать. Она замешкалась, подумав, правильно ли подбирает слова. И тут произошло нечто невозможное. Игорь приподнялся с одеяло ее руку, наклонился и поцеловал ее. Улыбнулся, словно смущаясь, краешком губ. «Ты знаешь, что ты ангел, Надя?» Надя покраснела, помолчала. «Нет, я не ангел, Игорь», — чуть грустно сказала она потом. «Ему можно сказать искренне? Просто я знаю, как это, когда плохо. И когда знаешь, начинаешь понимать, что почти никто не хочет плохого, просто совершает ошибки». Или думает, что не хочет плохого. Она замолчала, подумав, что и Кир ведь наверняка думал, что хочет хорошего. В сущности, он так и говорил. У него были отличные обоснования всех его поступков. При мысли о Кире ей стало противно и тревожно. Не очень сильно, но ощущение немного придавило ее. «Не думай о нем», — вдруг сказал Игорь в очередной раз, сжимая ее руку. «Думай о нас». Дальше он рассказал, что обнаружил ее пропажу и поехал следом с полицией и скорой. «А ведь он действительно меня спас», — подумала Надя. Вообще поведение Игоря не укладывалось ни в какие ее представления о людях, особенно о мужчинах. Он не бросил странную девушку, а расследовал, что с ней не так. Никто больше не стал бы так делать. Любой просто променял бы ее на другую, нормальную. Он не обиделся, что она убежала, а бросился спасать — как рыцарь в приключенческом романе поскакал защищать свою даму. «Мне жаль, что мы приехали не сразу. Будь я внимательнее, ты не смогла бы удрать, и ничего бы не случилось», — закончил Игорь. «Пожалуйста, Игорь, не вини себя», — сказала Надя. «Ты спас меня, спасибо». Было так непривычно говорить подобные вещи, словно она и в самом деле оказалась в романтическом романе. «Я ведь понимаю, что если бы ты не приехал, я бы, наверное, умерла». Игорь задумчиво помолчал. «Хорошо. Я не буду винить себя». Вдруг улыбнулся он. «А ты? Вот знаешь, я бизнесмен. У нас очень многое значит понятие договора, сделки. Давай с тобой договоримся. Я больше не виню себя. Я правда не буду. А ты больше не будешь стесняться меня и надумывать себе разное. Я же знаю, что ты надумываешь многое, чего нет. Усложняешь. Если что-то придет в голову, просто не стесняйся, говори мне». Договорились? Я попробую. С улыбкой согласилась Надя. Подумала секунду. Было еще кое-что, что стояло между ними. А он ведь сказал говорить. Скажи, а почему ты скрывал от меня, кто ты на самом деле? Потому что богатые люди боятся, что с ними будут из-за денег? Игорь внимательно поглядел на нее. Явно немного раздумывал, насколько глубоко копнуть правду. Но Надя не сомневалась, что ответит искренне. Но вот не похож ее солнечный принц на того, кто будет призывать к искренности, а сам тут же начнет врать и выкручиваться. «Да нет», — невесело усмехнулся Игорь, поморщился. «Я как-то с самого начала понимал, что ты не из этих, не из охотниц за деньгами. К тому же, знаешь, я достаточно уверен в себе, чтобы понимать, не только это во мне интересно. Просто, понимаешь, Надя, это было игрой». Моя работа в такси была игрой, чтобы не скучать, для развлечения. Сколько бы я ни придумывал себе красивые обоснования, мне просто нравилось играть в Игоря Иванова, выдавать себя за таксиста, слушать истории людей, знакомиться как Игорь Иванов. Вот и с тобой я начал общаться в рамках этой игры. А когда играешь, бывает сложно остановиться. Вот и заигрался немного, дотянулся объяснениями до критического момента. Ты можешь простить мне это? Или слишком накосячил. Надя помолчала. Играл он? Да. Заигрался? Ну да, немного. У богатых свои причуды. И вот она оказалась в центре такой игры, своеобразной причуды богатого человека. Если честно, было на что обидеться. Наверное, если бы она помнила, то и обиделась бы. Ведь ясно, что у нее болело сердце, когда она узнала об этом в той неведомой короткой жизни, прожитой за неделю. Но Надя не помнила. А непомнящая Надя легко могла, если не понять, то простить. Но как вообще можно не простить солнце или ветер или морские волны? Так невозможно не простить и Игоря. «Могу, да. Только не обманывай меня больше, ладно?» Игорь сжал ее ладонь. «Не буду. И, послушай, я хотел бы попробовать снова, без обмана, как Игорь Василевский, с самого начала» ты и я, как мы есть сейчас. У меня есть шанс, Надя». В теплых карих глазах появился напряженный блеск. А Надя растерялась. Ей показалось, что сейчас она, обессиленная, некрасивая в своей болезни девушка, держит в руках сердце этого солнцеподобного могущественного мужчины. И ведь действительно держит. Может сказать «нет» и сделает ему очень больно. Он не отступится, но ему будет горько и нехорошо а может сказать «да» и предопределит этим всю свою дальнейшую жизнь. Почему? Да потому что если такой мужчина, как Игорь Василевский, хочет шанс, то он точно его использует, и никуда ты не денешься, потому что от таких мужчин не уходят и не хотят уходить. Это решение на всю жизнь хоть и звучит как простой шанс. Наверное, она молчала слишком долго, потому что ладонь Игоря, ни на секунду не отпускавшая ее руку, разочарованно разжалась. Она опустила глаза, поэтому не видела его взгляда. Но, похоже, он стал безнадежно грустным и понимающим при этом. «Игорь, я хочу попробовать. Давай попробуем. Я ведь просто не помню, поэтому действительно нужно будет все заново», сказала она наконец. «И еще...» Она опять залилась краской. «Я хотела сейчас...» «Что?» Игорь облегченно радостно улыбнулся и опять сжал ее ладонь. «Нет, это ерунда, не слушай меня». «Нет, скажи, что ты хотела сейчас?» «Это фигня, ну брось, я уже и забыла, что...» «Поэтому ты опускаешь глазки и разовеешь, что уже забыла. А мы ведь только что договаривались, что, как сомневаешься, говоришь мне». Надя криво улыбнулась. «Ну да, он прав, договаривались». «Ну, Игорь, я подумала, может, если ты меня поцелуешь, может, я вспомню ощущения?» и снова тысячу раз пожалела, что произнесла это. Игорь одним движением оказался на краешке ее кровати и уже склонялся к ней. Надя отчаянно зажмурила глаза. Стеснялась. Это в той короткой жизни его поцелуи были для нее естественны, а не сейчас. «Артур меня убьет», — прошептал Игорь, имея в виду лечащего врача Нади Артура Андреевича. Но сам склонялся все ниже и ниже. Надя ждала прикосновения губ к губам, и чуть вздрогнула, когда оно случилось. Наверное, в той их жизни все было не так. Наверное, тогда его губы были полны страсти, желания, обладания, и, наверное, это было очень и очень приятно. И да, она еще захочет этого снова, обязательно. Но сейчас ее пробило током от легкого, как перышко нежного прикосновения. Он очень мягко целовал ее, словно признаваясь в нежности, в трепетном глубоком отношении. Лишь в конце, когда Надяна рука робко скользнула в его густые темные волосы, сильнее проник языком, прошелся по нижней губе. И все закончилось. Но Надя точно убедилась, что знает эти губы. В сущности, лишь они и ощущались родными в этом мире. Других губ она и не знала. Кир ее целовал редко. Обычно удавалось избежать его поцелуев. «Ему подавай другие ласки». А поцелуи мальчиков на школьных дискотеках года назад не считаются. А вот это были губы ее мужчины. Совершенно точно ее. Так здорово! Лишь одна противная мысль вдруг ударила в голову и заставила сжаться, как от внезапной опасности. «Прости, пожалуйста. У меня, наверное, изо рта неважно пахнет. Я ведь лежу тут». «Нормально все пахнет», — улыбнулся Игорь, мягко касаясь ее щеки ладонью. «И выгляжу я, наверное...» «Надя, милая, да брось ты. Ты прекрасно знаешь, что выглядишь нормально. Ты же видела себя в зеркало, уверен? И знаешь, что все хорошо». Склонился и снова начал ее целовать. На этот раз откровение сильнее, видимо, убедившись, что от поцелуев она не развалится и не растает, как снегурочка. <кười> <кười> «Игорь Александрович!» — послышался знакомый голос того самого Артура, который, по словам Игоря, угрожал его жизни. Игорь отстранился, — В складке его губ притаился едва сдерживаемый смех. «Я ведь говорил, что убьет», — прошептал он Наде. «Ну как же так? Девушки еще выздоравливать и выздоравливать, а вы?» Конечно, наехать по-настоящему на такого клиента, как Игорь, Артур не мог. «Ой, Артур Андреевич, я сама попросила», — ляпнула Надя как школьница учителю. И от ужаса, что она сама попросила Игоря Александровича поцеловать ее, более того, чистосердечно призналась в этом врачу, Кажется, опять покраснело. «Да и краснеть Надежде тоже не рекомендуется. Это же перепады давления!» «Ох, Игорь Александрович!» Сердито добавил врач. Правда, судя по всему, его ситуация развлекала не меньше, чем возмущала. «Даю вам пять минут попрощаться. Потом, чтобы духу вашего здесь не было. Уж простите меня, у нас будут процедуры!» Игорь шутливо козырнул врачу. «Есть пять минут, чтобы попрощаться!»